Глава 8. Что, если другая сторона прибегнет грязным трюкам? Принципиальные переговоры — это весьма успешная стратегия. Но что делать, если другая сторона обманет вас или попытается вывести вас из равновесия? Что делать, если противник увеличивает требования в тот момент, когда вы находитесь уже в преддверии соглашения? Существует множество тактик и уловок, которые можно использовать для получения преимущества над противником. Они известны всем. К таким приемам относятся ложь и психологическое давление, а также другие виды нечестной игры. Такие приемы могут быть незаконными, неэтичными или просто неприятными. Их главная цель — помочь тому, кто к ним прибегает, получить некую материальную выгоду из соревнования самолюбий. Подобные тактики можно назвать грязными. Когда люди чувствуют, что против них применяют грязные приемы, они реагируют по-разному. Во-первых, можно смириться. Очень неприятно раскачивать лодку. Вы можете уступить другой стороне или обидеться и дать себе слово никогда больше не иметь дела с таким нечистоплотным противником. Остается только надеяться на лучшее и сохранять спокойствие. Большинство людей так и поступают. Они надеются на то, что если они уступят, другая сторона этим удовлетворится и не станет просить большего. Иногда такая тактика срабатывает, но гораздо чаще она не приносит желаемых результатов. Так случилось на переговорах Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании, с Гитлером в 1938 году. Когда Чемберлену уже казалось, что соглашение достигнуто, Гитлер повысил свои требования. В Мюнхене Чемберлин, надеясь избежать войны, уступил. Через год началась Вторая мировая война. Вторая тактика заключается в сходной реакции. Если противник давит на вас, вы тоже будете давить на него. Если он прибегает к угрозам, вы прибегнете к той же тактике. Если противник упорно отстаивает занятую позицию, вы с удвоенной силой начинаете отстаивать свою. В конце концов, одна из сторон уступает или, что случается гораздо чаще, переговоры заканчиваются провалом. Подобные грязные трюки незаконны, поскольку они не являются взаимными. Они направлены на использование только одной стороной. Другая сторона не должна знать о применяемой тактике или вынуждена терпеть ее, зная о ней. Ранее мы с вами говорили, что наиболее эффективный способ оценки материального предложения, поступившего от одной из сторон, это анализ законности принципа, который это предложение отражает. Грязные трюки связаны с односторонними предложениями относительно процедуры переговоров, переговорной игры, которую ведут участники. Для того, чтобы преодолеть неприятную ситуацию, Вы должны вовлечь противника в принципиальные переговоры. Как договориться о правилах игры? Когда другая сторона прибегает к грязным уловкам, вам следует провести переговоры о правилах переговорной игры. В этих переговорах можно выделить три этапа. Распознавание тактики, откровенное обсуждение законности и допустимости подобной тактики. Вы должны знать, что происходит. Только в этом случае вам удастся предпринять эффективные действия. Научитесь читать определенные знаки, которые явно говорят об обмане, заставляют вас ощущать дискомфорт и показывают, что другая сторона упорно отстаивает изначально занятую позицию. Очень часто своевременное распознавание подобной тактики позволяет ее эффективно нейтрализовать. Поняв, к примеру, что другая сторона нападает на вас лично, чтобы принудить к выгодному для нее соглашению, вы можете своим спокойствием свести на нет все усилия противника. Распознав грязную тактику, обсудите ее с другой стороной. «Послушай, Джо, может быть, я и ошибаюсь, но у меня такое чувство, что мы с тобой играем в игру «хороший парень-плохой парень». Если ты хочешь чего-либо добиться, так прямо об этом и скажи. Обсуждение тактики не только делает ее менее эффективной, но и заставляет другую сторону волноваться о возможном полном разрыве отношений с вами. Порой бывает достаточно просто поднять вопрос об используемой тактике, чтобы противник изменил курс. Однако наиболее важная цель своевременного выявления грязной тактики заключается в том, чтобы получить возможность обсудить правила игры. В этом и заключается третий этап. В данный момент переговоры сосредоточиваются на процедуре, а не на сути вопроса, но цель остается прежней. Вы должны выработать разумное соглашение, на этот раз о процедуре, причем сделать это эффективно и дружелюбно. Неудивительно, что метод остается тем же самым. Отделяйте человека от проблемы. Не стоит нападать на тех, кто использует тактику, являющуюся, по вашему мнению, незаконной. Если противник займет оборонительную позицию, то сменить тактику ему станет еще труднее. В этих людях сохранится гнев, который неизбежно повлияет и на другие вопросы. Обсуждайте тактику, а не личные качества своих противников. Вместо того, чтобы заявить, Вы намеренно посадили меня лицом к солнцу. Раскройте проблему. Солнце, бьющее мне в глаза, не позволяет сосредоточиться. Поскольку мы не можем решить проблему, я бы хотел уйти пораньше, чтобы отдохнуть. Не могли бы мы пересмотреть расписание наших встреч? Гораздо легче реформировать переговорный процесс, чем переделать тех, с кем вам приходится иметь дело». Не отвлекайтесь от процесса переговоров только для того, чтобы преподать своим противникам урок. Сосредоточивайтесь на интересах, а не на позициях. Почему вы столь привержены своей позиции? Вы хотите защитить себя от критики? Или вы пытаетесь защититься от смены позиции? Разве не в наших общих интересах будет использовать данную тактику? Находите варианты, которые были бы взаимовыгодны. Предлагайте альтернативные правила игры. Давайте договоримся не делать заявлений для прессы, пока мы не достигнем согласия или не решим прекратить переговоры. Настаивайте на использовании объективных критериев. Превыше всего вы должны ставить принципы. Скажите, с какой целью вы посадили меня в низкое кресло спиной к открытой двери? Настаивайте на принципе взаимности. Я полагаю, что завтра утром вы займете это кресло. Формулируйте принцип, стоящий за каждой тактикой, как определенное правило игры. Может быть, мы будем по очереди плескать друг на друга кофе? В качестве последнего средства используйте свою наилучшую альтернативу и покиньте место переговоров. У меня складывается впечатление, что вы не заинтересованы в ведении переговоров таким образом, чтобы можно было достичь каких-то позитивных результатов. Вот мой телефон. Если я ошибаюсь, я буду рад встретиться с вами в любое другое время, а пока, мне кажется, нам лучше обратиться в суд. Если вы покинете переговоры на абсолютно законных основаниях, как, например, после явного обмана, и если другая сторона искренне заинтересована в достижении соглашения, противники обязательно будут просить вас вернуться за стол переговоров. Некоторые наиболее распространенные грязные приемы. Грязные уловки можно разделить на три категории – умышленный обман, психологическая война и позиционное давление. Вы должны быть готовы ко всем трём. Мы разъясним вам их суть на конкретных примерах и в то же время покажем, Как использовать тактику принципиальных переговоров для противодействия подобным уловкам? Умышленный обман. Наиболее распространенной формой грязных уловок является ложное истолкование фактов или намерений или создание ложного представления о собственных полномочиях. Фальшивые факты. Древнейшая форма переговорных уловок — это заведомо ложные заявления, Эта машина прошла всего 5000 миль, она принадлежала пожилой даме из Пасадены, которая никогда не ездила быстрее, чем 35 миль в час. Опасность принятия на веру подобных ложных утверждений очень высока. Что же можно сделать? Отделите человека от проблемы. Пока у вас не появится веских оснований доверять кому-либо, не доверяйте никому. Это не означает, что вы должны называть своего противника лжецом. Попробуйте просто перевести переговоры в иное русло, не связанное с вопросами доверия. Не позволяйте противникам расценить ваши сомнения как нападку лично на них. Ни один продавец не отдаст вам часы или машину просто в обмен на заявление о том, что у вас есть деньги в банке. Точно так же, как продавец проверяет вашу платежеспособность, Так как сейчас развелось столько обманщиков, что никому нельзя доверять, вы можете сделать то же самое в отношении заявлений другой стороны. Практика проверки фактических заявлений снижает вероятность обмана. Размытые полномочия. Противники могут заставить вас поверить в то, что они, подобно вам, уполномочены на определенные действия, тогда как в действительности это может быть совсем не так. После того, как они энергично надавили на вас, и вы вместе выработали то, что вам кажется твердым соглашением, они заявляют, что должны получить одобрение кого-то еще. Этот прием позволяет им во второй раз откусить от яблока. Подобная ситуация весьма неприятна. Если только у вас есть полномочия на уступки, только вы их и сделаете. Не предполагайте, что ваш противник наделен всей полнотой полномочий только потому, что он ведет с вами переговоры. Страховой инспектор, адвокат или продавец может создать у вас впечатление о том, что он может пойти на уступки в ответ на определенную гибкость с вашей стороны. А позднее вы обнаружите, что решение, принятое вами за окончательное, другой стороной рассматривается как почва для ведения дальнейших переговоров. Прежде чем приступать к взаимным уступкам, вы должны выяснить полномочия другой стороны, и ваше желание будет абсолютно законным. Скажите, какими полномочиями вы наделены в рамках наших переговоров? Если ответ будет двусмысленным или уклончивым, Вам имеет смысл побеседовать с человеком, наделенным реальными полномочиями, или дать понять своим противникам, что вы оставляете за собой аналогичное право пересматривать любые пункты соглашения. Если ваши противники неожиданно заявляют, что достигнутое соглашение, принятое вами за окончательное, они рассматривают как основу для дальнейших переговоров, настаивайте на взаимности. Хорошо? Мы будем расценивать этот документ как совместный черновик, который никого ни к чему не обязывает. Вы посоветуетесь со своим руководством, а я еще раз все взвешу. Если я захочу внести какие-то изменения, то сообщу вам об этом завтра. Вы можете сказать и так если ваше руководство завтра одобрит этот черновик, я подпишу его. В противном случае каждый из нас будет вправе предложить свои изменения». Сомнительные намерения. Когда речь заходит о возможном неверном истолковании намерения другой стороны выполнять принятое соглашение, вы вправе включить специальные условия в само соглашение. Предположим, вы адвокат, представляющий в деле о разводе интересы жены. Ваша клиентка не верит в то, что ее муж будет платить алименты на ребенка, хотя тот и соглашается на это. Время и силы, потраченные на судебное разбирательство, заставляют женщину прекратить напрасные усилия. Что можно предпринять в такой ситуации? Сделать проблему очевидной и использовать право о решения для получения гарантий. Вы можете сказать адвокату, представляющему интересы мужа, «Послушайте, моя клиентка боится, что ваш клиент просто не будет платить алименты». Вместо того, чтобы обсуждать ежемесячные выплаты, может быть, имеет смысл поговорить о выделении ее доли в виде дома? Адвокат мужа может ответить «Мой клиент заслуживает абсолютного доверия. Давайте заключим письменное соглашение о том, что он будет регулярно платить алименты». На что вы, в свою очередь, можете возразить «Речь идет не о доверии». Вы уверены в том, что ваш клиент будет платить, Разумеется. На все 100%? Да, я уверен в нем на 100%. Тогда вы не будете возражать против условного соглашения. Давайте запишем, что если по какой-то непредвиденной причине, вероятность которой вы оцениваете как нулевую, ваш клиент пропустит два платежа, моя клиентка получает свою долю в виде дома, за вычетом, разумеется, той суммы, которую ваш клиент уже выплатил в виде алиментов и ваш клиент полностью освобождается от обязанности платить алименты. На подобное предложение адвокату мужа будет трудно возразить. Неполную искренность нельзя расценивать как обман. Умышленный обман в отношении фактов или намерений серьезно отличается от неполной искренности участников переговоров. Переговоры редко требуют от участников абсолютной откровенности. На вопрос «какую максимальную цену вы могли бы заплатить?» лучше всего будет ответить так «давайте не будем подвергать друг друга соблазну обмана». Если вы считаете, что соглашение невозможно и что мы попусту тратим время, имеет смысл обратиться к третьей стороне, заслуживающей нашего доверия». Полагаю, так нам удастся найти пути к взаимному согласию. Таким образом, вам не придется раскрывать информацию, которую вы считаете конфиденциальной и не подлежащей раскрытию. Психологическая война. Подобная тактика направлена на то, чтобы вы почувствовали себя дискомфортно и ощутили подсознательное желание побыстрее закончить переговоры. Стрессовая ситуация. О физических условиях проведения переговоров написано уже очень много. Вы должны разумно относиться к таким вопросам, как место проведения переговоров, поскольку территория может быть вашей, ваших противников или нейтральной. Парадоксально, но иногда выгоднее согласиться на проведение переговоров на территории другой стороны. Там ваши противники расслабятся и будут более открыты для ваших предложений. При необходимости вам будет легче покинуть переговоры. Однако, если вы предоставляете другой стороне свободу в выборе места переговоров, отнеситесь к этому выбору очень серьезно. Не стоит недооценивать степени влияния этого важного фактора. Проанализируйте, не находитесь ли вы в состоянии стресса, и если да, то почему. Если в комнате слишком шумно, если в ней слишком жарко или слишком холодно, если нет места для конфиденциального разговора с коллегами, можно прийти к заключению, что обстановка была умышленно организована таким образом, чтобы вам захотелось закончить переговоры как можно быстрее и даже пойти на определенные уступки, лишь бы не затягивать процесс. Если физическая обстановка переговоров влияет негативно на вас, Не стесняйтесь сказать об этом. Предложите поменять кресло, устроить перерыв или перенести переговоры в другое место и на другое время. Ваша задача — определить проблему, обсудить ее с другой стороной, а затем прийти к совместному решению относительно более приемлемых физических обстоятельств. Это обсуждение должно вестись на объективной и принципиальной основе. Личные нападки. Помимо влияния физической обстановки, необходимо учитывать вербальное и невербальное общение, которое заставляет вас испытывать дискомфорт. Противник может сделать замечание относительно вашей внешности или одежды. «Похоже, вы всю ночь не спали, неважно, идут дела?» «Нападки могут осуществляться на ваш статус». Если противник заставляет вас дожидаться начала переговоров, а потом прерывает их, чтобы решить какие-то другие вопросы. Вас могут представить невежественным. Вас могут отказаться слушать и заставить повторяться. Противник может сознательно не встречаться с вами взглядом. Простые эксперименты со студентами показали, какое сильное влияние оказывает этот прием. Причем испытуемые не понимали природы своих ощущений. В любом случае, своевременное распознавание тактики поможет вам уменьшить, а то и свести к нулю ее воздействие. Сделайте ее очевидной, и вам не придется преодолевать последствия. Игра «Хороший парень – плохой парень» — это еще одна форма психологического давления, основанного на обмане. Такой прием мы с вами часто видим в старых полицейских фильмах. Первый полицейский угрожает подозреваемому страшными карами, направляет на него яркую лампу и всячески запугивает. Потом он устраивает себе перерыв и выходит из комнаты. И тогда в дело вступает хороший парень. Он угощает подозреваемого сигаретой, гасит лампу и извиняется за первого полицейского. Он говорит, что хотел бы приструнить грубияна, но не может этого сделать без помощи подозреваемого. В результате подозреваемый выкладывает второму полицейскому все, что знает. На переговорах может сложиться аналогичная ситуация. Два представителя одной и той же стороны устраивают ссору. Один твердо стоит на своем. «Эти книги стоят 8 тысяч долларов и ли центом меньше». Его партнер выглядит смущенным и пытается урезонить своего коллегу. «Послушай, Фрэнк, ты ведешь себя неразумно». В конце концов, этим книгам уже два года, пусть даже они и находятся в хорошем состоянии. Обернувшись к представителю другой стороны, этот человек спрашивает, «Вы можете заплатить семь с половиной тысяч?» Уступка невелика, но она сразу же выглядит как личная услуга. Вы столкнулись с типичным примером психологического давления. Если вы вовремя распознаете ситуацию, то не останетесь обманутым. Когда хороший парень делает вам предложение, задайте ему тот же вопрос, что и плохому. Я ценю то, что вы пытаетесь быть реалистом, но мне бы хотелось понять, почему вы считаете эту цену справедливой? В чем заключается ваш принцип? Я готов заплатить 8000, если вы убедите меня в том, что эта цена является справедливой. Угрозы. Угрозы – это одна из наиболее неприятных тактик, используемых в ходе переговоров. Угрожать, как кажется, очень легко, гораздо проще, чем делать предложение. Для этого нужно всего несколько слов. Если эта тактика сработает, вам не придется больше бороться. Но угрозы почти всегда приводят к ответным угрозам. Такое нарастание напряженности может разрушить переговоры и окончательно испортить отношения между участниками. Угрозы являются разновидностью давления. Давление часто приводит к противоположным результатам. Соглашение не достигается, а напряженность нарастает. Вместо того, чтобы облегчить другой стороне процесс принятия решения, угрозы создают новые трудности. В ответ на внешнее давление профсоюз, комитет, компания или правительство могут вообще отказаться от переговоров. Умеренные и ястребы объединяются перед лицом общей угрозы, то есть незаконной попытки принуждения к определенным действиям. Вместо вопроса, следует ли нам принимать подобное решение, участники начинают решать вопрос, должны ли мы подчиняться внешнему давлению. Опытные участники переговоров редко прибегают к угрозам. Им нет в этом нужды. Всегда есть другие способы донести до своего противника любую информацию. Вы можете подчеркнуть последствия действий другой стороны, предположить то, что произойдет независимо от вашей воли. Предостережение всегда действуют более эффективно, чем угрозы. Кроме того, они не порождают ответных угроз. Если мы с вами не достигнем соглашения, мне кажется, что средства массовой информации нас просто растерзают. В условиях столь высокого общественного интереса я не вижу способа скрыть эту информацию законным образом, а вы, чтобы угрозы были эффективными, они должны быть четко сформулированы и быть достоверными. Иногда вы можете вмешаться в процесс переговоров. Вы можете игнорировать угрозы, можете считать эти слова сказанными в запале, без должных полномочий или просто случайно. Вы можете даже пойти на определенный риск и признать их. Один из авторов этой аудиокниги был посредником на переговорах одной угольной компании со своими рабочими. Фирма получала множество угроз и сообщений о заложенных бомбах. Количество таких звонков резко сократилось, Когда секретарша стала отвечать звонящим, ваш звонок записывается, с какого номера вы звоните. Иногда угрозы можно обратить в свою пользу. Профсоюз может заявить прессе, руководство компании настолько ослабело, что уже прибегает к угрозам. Но мы считаем лучшей реакцией на угрозы спокойную принципиальность. Мы подготовили ряд ответных шагов, которые позволят нам противостоять угрозам руководства компании. Однако мы отложили ответные действия, надеясь на более конструктивный подход и взаимопонимание. Я веду переговоры по конкретному вопросу. Моя репутация не позволяет мне реагировать на угрозы. Позиционное давление. Этот вид давления направлен на формирование такой ситуации, в которой на уступки идет только одна сторона. Отказ от переговоров. Когда в ноябре 1979 года в Тегеране были взяты в заложники дипломаты и сотрудники американского посольства, иранское правительство заявило о своих требованиях и отказалось идти на переговоры. Точно так же часто поступают адвокаты, заявляя своим соперникам «увидимся в суде». Что же можно сделать, когда другая сторона отказывается идти на переговоры? Во-первых, рассматривайте эту тактику в качестве возможной уловки. Другая сторона может просто пытаться использовать свое участие в переговорах как средство добиться определенных материальных уступок. Вариантом подобной уловки является выставление каких-либо предварительных условий для участия в переговорах. Во-вторых, вам следует обсудить отказ другой стороны вести переговоры. Общайтесь либо непосредственно, либо через третьи стороны. Не атакуйте противника. Старайтесь выявить сущность его заинтересованности в прекращении переговоров. Может быть, он беспокоится о снижении своего статуса, в связи с переговорами с вами. Может быть, опасается выглядеть в чьих-то глазах слишком мягким. Может быть, ему кажется, что переговоры разрушат некий внутренний союз. А может быть, он просто не верит в то, что соглашение между вами возможно. Рассмотрите различные варианты. Скажем, переговоры через третьи стороны, обмен письмами или привлечение частных лиц, например, журналистов, обсуждению темы переговоров, как и произошло в случае с американскими заложниками в Иране. И, наконец, настаивайте на использовании объективных принципов. Не этого ли хотят ваши противники, отказываясь от переговоров? Может быть, им нужно, чтобы вы тоже выставили предварительные условия? Возможно, они хотят, чтобы вы тоже отказались от переговоров. Какими принципами они руководствуются в данной ситуации? Чрезмерные требования. Участники переговоров часто начинают с чрезмерно завышенных или заниженных требований. Например, за ваш дом, который стоит 200 тысяч долларов, могут предложить всего 75 тысяч. Цель подобной тактики – занизить ваши ожидания. Противник рассчитывает, что экстремальная исходная позиция позволит добиться более благоприятного конечного результата, поскольку стороны всегда стараются сгладить различия, существующие между ними. Подобный подход имеет и свою оборотную сторону. Экстремальное требование, которое всем участникам кажется абсолютно невыполнимым, снижает уровень доверия между сторонами. И это может убить сделку. Если вам предложат слишком мало, вы подумаете, что с такими людьми лучше вообще не связываться. В таком случае имеет смысл привлечь внимание противника к используемой им тактике. Попросите справедливо оценить занятую им позицию, пока ее последствия не стали катастрофическими. Эскалация требований. Участник переговоров может значительно завышать свои требования, несмотря на сделанные ему уступки. Он может вновь поднимать вопросы, которые вы считали уже решенными. Преимущества подобной тактики лежат в принижении значимости сделанных уступок и в психологическом давлении на противника с целью заставить его стремиться к скорейшему завершению переговоров. Премьер-министр Мальте использовал такую тактику на переговорах с Великобританией в 1971 году. Речь шла о плате за размещение на острове военно-морских и военно-воздушных баз. Каждый раз, когда англичане считали, что соглашение уже достигнуто, он говорил «Да, мы договорились, но осталась еще одна небольшая проблема». И небольшая проблема выливалась в дополнительные 10 миллионов фунтов стерлингов, в гарантированные рабочие места для докеров и других работников, на время действия договора. Распознав подобную тактику, обратите на нее внимание противника, а затем устройте перерыв, чтобы понять, готовы ли вы к продолжению переговоров в таком ключе. Это позволит вам сохранить трезвую голову и осознать серьезность действий другой стороны. В любом случае настаивайте на использовании объективных принципов. Когда вы вернетесь, противник, заинтересованный в достижении соглашения, будет воспринимать вас более серьезно. Шантаж. Эту тактику описал Томас Шеллинг на примере двух грузовиков, груженных динамитом, которые сближаются друг с другом на дороге с односторонним движением. Вопрос заключается в том, кто должен уступить, чтобы не произошло столкновение. Когда грузовики сближаются, один из водителей срывает рулевое колесо и выбрасывает его из окна. Другой встает перед выбором – столкнуться и взорваться или съехать с дороги в кювет. Это пример экстремальной тактики, направленной на невозможность уступок. Парадоксально, но ослабляя контроль над ситуацией, вы укрепляете собственную позицию. Во время переговоров по трудовым соглашениям и на международных переговорах такая тактика чрезвычайно широко распространена. Председатель профсоюза произносит страстную речь перед своими избирателями, утверждая, что никогда не согласится на увеличение оплаты труда менее чем на 15%. Поскольку он рискует потерять лицо и лишиться доверия избирателей, если согласится на меньшее, он будет исключительно упорно отстаивать изначально занятую позицию. Однако подобная тактика не всегда приносит результаты. Вы можете распознать блеф другой стороны и заставить противника пойти на уступки, которые ему затем придется объяснять своему руководству или избирателям. Подобно угрозам, такая тактика во многом зависит от общения. Если водитель другого грузовика не увидит, что рулевое колесо вылетает из окна или подумает, что в машине есть другой механизм управления, выбрасывание руля окажется абсолютно бессмысленным поступком, так как оно не возымеет должного действия. Задача избежания столкновения ляжет на плечи обоих водителей. В ответ на подобную тактику Вы должны быть готовы прервать переговоры. Вы можете истолковать ее по-своему, с целью ослабления позиции, занятой другой стороной. Хорошо, я вас понял. Вы заявляете газетам о том, что ваша цель — получить за дом 200 тысяч. Что ж, у всех нас есть своя точка зрения. Хотите узнать мою? Можно подойти и по-другому, обратить все в шутку и не воспринимать всерьез. Можно также сопротивляться подобной тактике, опираясь на объективный принцип. Хорошо, Боб, я понимаю, что вы сделали это заявление публично. Но мой принцип заключается в том, чтобы никогда не поддаваться давлению. Я прислушиваюсь только к здравому смыслу. Давайте поговорим о сути проблемы. Что бы вы ни делали, ни в коем случае не делайте шантаж центральным вопросам переговоров. Сместите акценты, чтобы другой стороне было легче отступить. Жесткий партнер. Возможно, наиболее распространенной тактикой, используемой на переговорах с целью игнорирования просьб другой стороны, является заявление участника о том, что лично он не имеет ничего против, но у него есть жесткий партнер, который не позволяет ему идти на уступки. «Ваша просьба абсолютно разумна, и я вас отлично понимаю, но моя жена никогда на такое не согласится». Такую тактику нужно уметь вовремя распознать. Вместо того, чтобы обсуждать вопросы с данным участником, попробуйте получить его согласие с объективным принципом, желательно в письменном виде, а затем, при возможности, побеседуйте непосредственно с жестким партнером. Сознательные задержки. Очень часто одна сторона пытается оттянуть решение до наиболее выгодного для нее момента. Переговоры по трудовым соглашениям зачастую оттягиваются до того, как до начала забастовки остается всего несколько часов. Профсоюзные лидеры рассчитывают, что психологическое давление приближающегося срока сделает руководство предприятия более сговорчивым, К сожалению, такие расчеты не всегда оправдываются, и забастовка начинается в назначенное время. А после этого уже руководство предприятия начинает выжидать более выгодного момента. Например, когда у профсоюза закончатся средства. Выжидание подходящего времени – это весьма дорогостоящая игра. Вы должны сделать тактику затягивания очевидной и обсудить ее. Кроме того, подумайте о создании фальшивой возможности для другой стороны. Если вы являетесь представителем компании, ведущей переговоры о слиянии с другой фирмой, начните переговоры с третьей компанией, создав впечатление о том, что вы рассматриваете не одно предложение. Ищите объективные условия, которые можно было бы использовать при определении сроков, например, о дате уплаты налогов ежегодного собрания акционеров, окончания срока действия контракта или конца законодательной сессии. Соглашайся или уходи. В конфронтации с противником нет ничего предосудительного и абсолютно неприемлемого. В действительности подобным образом действует большинство американских бизнесменов. Когда вы приходите в магазин, и видите, что банка фасоли стоит 75 центов, вы не пытаетесь вести переговоры с менеджером супермаркета. Это эффективный метод ведения бизнеса, но он не предназначен для переговоров. Он не включает в себя интерактивного принятия решений. После длительных переговоров вы вполне можете заявить другой стороне. Соглашайтесь или уходите. Только сделать это нужно в более вежливой форме. В качестве альтернативы распознаванию данной тактики и ее обсуждению можно предложить ее первоначальное игнорирование. Продолжайте переговоры так, словно вы ничего не слышали, или смените тему, например, предложите другие решения. Если же вы решили сознательно использовать данную тактику, Дайте противнику понять, что он теряет в случае невозможности достижения соглашения, а затем постарайтесь так изменить ситуацию, чтобы противник мог выйти из нее, не теряя лица. После того, как руководство предприятия сделает свое последнее предложение, профсоюз может сказать «прибавка в 169 долларов была вашим последним предложением еще до того», как мы обсудили наши общие усилия по повышению производительности предприятия. Не будьте жертвой. Часто бывает очень трудно решить, как вести переговоры. Люди определяют тактику очень по-разному. Спросите себя, а так ли вы вели бы переговоры с членом семьи или близким другом? Не станет ли вам стыдно, Если полный отчет о том, что вы сказали или сделали, появится в газетах. Какому литературному герою более подходят совершенные вами поступки? Герою или злодею? Эти вопросы помогут вам лучше осознать собственные внутренние ценности. Вы сами можете решить, следует ли использовать тактику, которая будучи примененной против вас, покажется злобной и нетерпимой. В начале переговоров имеет смысл сказать «Послушайте, я знаю, что это прозвучит несколько странно, но мне хотелось бы знать правила, по которым мы собираемся играть. Хотим ли мы вместе достичь разумного соглашения как можно быстрее и без особых усилий?» Или мы будем до конца отстаивать изначально занятые позиции, пока не победит самый упрямый. Что бы вы ни делали, необходимо быть готовым к грязной игре. Вы можете быть твердым, как ваши противники, даже еще тверже. Отстаивать принципы гораздо проще, чем незаконную и неэтичную тактику. Не будьте жертвой.